Вичи задыхалась от жары. На дворе стояло лето с его тропической жарой и знаменитой Балтиморской влажностью. Кондиционер был сломан уже второй день, а мастер вызвали только сегодня. Накануне они не успели пристроить ладу. В таунхаусах для малоимущих, где они жили, иметь собак запрещалось по определению. И в экстренных случаях приходилось прятать ладу по знакомым. Сегодня, например, ее отвели к Тимохе. Теперь можно было смело впускать мастера. Веча надеялась, что кондиционер быстро починят, и вчерашние мучения больше не повторятся. Всю прошлую ночь они изнемогали от духоты, то открывая, то закрывая окна, стараясь понять, где прохладнее, дома или на улице. Наконец, не выдержав, они спустились во двор, завели машину и включили кондиционер. Там они сидели, обнявшись, под потоками холодного воздуха, пока в конец не окоченели. Продрогши, но счастливые, они вернулись домой, чтобы успеть ухватить хоть немножечко сна. А на другом конце комплекса, в таком же таунхаусе, изнывали от жары Зосим со своей приживалкой. Кондиционер у них был в порядке, не в порядке было с головой. Приживалку душила жаба. Искусственная прохлада требовала изрядного количества энергии. — Ну давай, включим кондиционер! — молил ее Зосим. — Врубай! Но платить за электричество будешь ты. Да что же я за эти поганые деньги буду мучиться? Не выдержал он и зашлёпал к термостату. По дому разлилась приятная прохлада, но приживалке легче не становилось. В последнее время ее раздражало все. На душе не переставая скребли кошки, в горле постоянно стоял противный ком. А к вечеру, когда Зосин возвращался с работы и они садились есть, у нее как по расписанию начинало колоть сердце. как будто кто-то запускал в него острые когти. Эти ощущения настолько напугали ее, что она, не пожалев денег, записалась на кардиограмму. Врачи ничего страшного не нашли, зато узнали о себе много интересного, после чего пришли к единодушному заключению о наличии у пациентки стероидного синдрома, а попросту поняли, что имеют дело с распущенной истеричкой. В глаза ей, конечно, этого никто не сказал, не самоубийцы же они. Но на прощание посоветовали. В следующий раз вам лучше обратиться в другую клинику, где врачи поумнее. Выписанные успокоительные не помогали, да и не таблетки сеть были нужны, а помощь квалифицированного экстрасенса. Уж он-то я и объяснил бы, кто скребет у нее на душе. А виновник проблем приживалки чуть сам не заработал инфаркт. Вечерком, перед работой, Квичи с дичи, как обычно, заскочил Тимоха. Лада чрезвычайно обрадовалась своему другу, у которого совсем недавно гостила. Весело замахав хвостищем, она побежала здороваться, что по собачьему этикету означало обнюхать ширинку. В процессе приветствия она наступила задней лапой на хвост мирно спящему коту. Тот еще не проснувшись, ошалело понесся во все лопатки прочь. Не понимая, почему никак не может сдвинуться с места, кот так яростно молотил лапами по паркету, что в серванте зазвенела посуда. Его хозяева дружно завалились на диван от хохота. Смущенный Тимоха отпихивал Ладину морду от своих мужских сокровищ, думая, что смеются над ним. «Жаль, что у нас нет камеры!» — захлебывалась от смеха Вича. «А то мы обязательно бы выиграли конкурс домашнего видео!» Тут и Тимоха понял, в чем дело. «Давай-ка, корова, подвинься!» — подтолкнул он Ладу, чтобы та сошла с кошачьего хвоста. Кот, как истребитель на авианосце, уже набрал полные обороты, и когда, наконец, был отпущен, взмыл в воздух. На мгновение зависнув над полом, он с реактивным ревом понесся на кухню. «Смотри, забудет, как котят делать!» — вытирая слезы, хохотал Дича. «Тогда накроется ваш слелый бизнес!»